Солнечные зайчики. Меня зовут Вера. Мне 9 лет. Я очень счастливый человек. И мое хобби пускать солнечных зайчиков. Думаю, вас удивит такое увлечение. Что может быть веселого в том, чтобы постоянно пускать солнечных зайчиков? Сейчас я вам расскажу. С помощью солнечных зайчиков я дарю людям радость. Каждый зайчик несет в себе частичку солнца, частичку счастья, мгновение, которое хочется поймать в ладошки. Я сижу на окне в солнечные дни и зеркалом направляю зайчиков к людям, спешащим внизу по своим делам. Зайчики цепляются за их одежду, и я знаю, что день у человека К которому пристал солнечный зверек, будет обязательно радостным. Солнечных зайчиков я раздаю всем без разбора: озорным мальчишкам, хмурым дяденькам, улыбчивым старушкам, мамам с колясками, капризным малышам, уличным кошкам и даже воробьям. Мне не жалко. Ведь счастья не будет меньше, если его раздавать. Совсем даже наоборот. Вот упал малыш, заплакал. Я тут же запускаю к нему солнечного зайчика. Весёлое пятнышко скачет перед крохой, и тот уже смеется. Вот так в мире становится одним счастливым человеком больше. Когда я вырасту, то придумаю замену солнечным зайчиком. Это будет что-то серьезное, важное то, что всех сделает счастливыми. Ну, а пока для этого у меня есть зеркальце и солнце. Мечта Моя подружка Света что-то пишет у себя в дневнике. Потом задумчиво потирает курносый нос и спрашивает: "Вера, а у тебя есть мечта?" В растерянности я не знаю, что ответить. Слишком много всего сразу переполняет сердце. Это два года назад я легко отвечала на этот вопрос, потому что слова сами слетали с языка. В то время я мечтала об послелке. Даже Света утверждала, что мечтать нужно, как говорит ее папа, о чем то прекрасном и высоком. А что прекрасного и высокого во осле? Разве осел высокий? Посмотри, какая у ослов некрасивая морда, а хвост, а уши. Это же недоразумение, а не уши. А голос, Вера, ты слышала, как кричат ослы? Но я утверждала, что мой ослик будет самым красивым на свете. Собиралась украсить его цветами, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его привлекательности. Потом мечта об ослике прошла сама собой. И вот сегодня мне вдруг стало очень обидно за моего забытого ослика. Ведь нельзя же просто взять и выбросить мечту. Страшно представить, что случается с брошенными мечтами. Должно быть, они скитаются по улицам городов, грязные и несчастные, только и желая, чтобы их подобрали. А кому, кроме меня, нужна мечта о красивом ослике в нашем городе? Никогда не брошу ни одной своей мечты, решила я. Как никогда не брошу своего щенка Тяпу. И я сказала Цветик: "Я мечтаю о самом красивом ослике на свете". Фу, фыркнула Света. Но разве это мечта? Ватрушка С моей подружкой Светой мы знакомы с 6 лет. Сколько помню, у неё в кармане всегда были конфеты. Поэтому мальчишки её и дразнили: Светка-конфетка. На мой взгляд, ничего обидного, а подругу это задевало до слёз. "Может, они любя?" утешала я Светочку. "Да, а почему тебя не дразнят?" всхлипывала она. "Какая же я конфетка?" К моему имени это совсем не подходит. Но ведь они тебя вообще никак не дразнят. Почему? И Я задумалась. А правда? Почему мальчишки меня не дразнят? А вдруг они меня просто не замечают? Обидно. Тогда я попробовала носить в кармане конфеты. Я даже специально делилась ими с мальчишками. Не помогло. Тогда я подумала, что им неудобно кричать Вера Конфета, и решила сама себе придумать прозвище. Думать пришлось долго. Ах, вот почему мальчишки меня не дразнят, обрадовалась я. Они просто долго думать не умеют. А я умела. И потому придумала: верушка ватрушка. И стала угощать мальчишек маминой выпечкой. Но те почему-то намёка не поняли. Хотя ватрушки ели с удовольствием. В конце концов я не выдержала и спросила у хулигана Коли, почему он меня не дразнит. "Не интересно", заявил хулиган. "Ты не обидчивая. Но если хочешь, я лично буду звать тебя ватрушкой. Мне не сложно. Конфеты у тебя очень вкусные. И вообще, ты добрая". Я подумала и отказалась. Только попросила. Лучше не дразните Свету. Утро. Если проснуться рано-рано утром, потянуться, как это делает наш котёнок. А затем улыбнуться, то день будет непременно добрым. Секрет лишь в том, что улыбнуться надо искренне и подумать в этот миг о чем нибудь чудесном. Этому научила меня бабушка Маша, когда мы гостили у нее на прошлую Пасху. И ни разу меня этот способ не подводил. Правда, я так делаю далеко не каждый день. Все знают, чтоб под утро снятся самые интересные сны. И поэтому просыпаться рано совсем не хочется. Это же просто неприлично прерывать свой сон, не досмотрев его до конца. Я считаю, что если быть невежливой, то хорошие сны могут обидеться и не прийти больше. На мой взгляд, это будет ужасно. Мама же говорит, что я просто соня и фантазёрка. Но ведь она не видела моих снов. Вот сегодня, например, я летала, превратившись в большую яркую птицу. Птица разносила детям подарки. Если бы я проснулась раньше времени, кому-нибудь не досталось бы заслуженной радости. А в конце сна подарок достался и мне. Красивый гладкий камушек. Впрочем, если я просыпаюсь поздно, это еще не значит, что день будет плохим чтобы он удался. У нас с бабушкой есть еще один секрет. Нужно только сделать что-то хорошее другому человеку. А уж что конкретно, придумайте сами. Добрых дел на свете очень много. Камушки. Камушки. Какое милое название, восхищалась мама, когда папа потряс нас новостью, что в июне мы едем к морю. И так здорово, что деревенька, где мы будем отдыхать, находится в глуши. Это значит меньше шума. А то, что пляж маленький и каменистый, это уже мелочи. Теперь же, ступая босыми ногами по гальке пляжа, я совсем не думала, что камешки это мило. Пяткам было с непривычки Ой, как больно. Ты просто неправильно ходишь. Обернувшись на голос, я увидела мальчика, на вид чуть старше меня. Тёмный загар и выгоревшие на солнце волосы намекали на то, что он местный или отдыхает здесь уже довольно давно. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Как это неправильно. Насторожилась я. Ты идешь так, словно каждый камешек на пляже твой враг. Вот они и колют пятки. А идти нужно, думая о чем то хорошем. И скинув сандалии, мальчик легко прошелся по гальке. «О хорошем. Я посмотрела перед собой. Спокойная вода искрилась на солнце. Как же сильно я мечтала увидеть море. Чайки кружили в небе, и мне показалось, что они, так же как и я, высматривают на горизонте корабль. Вот-вот вдали мелькнут алые паруса. Вдруг из-за своей нерешительности я упущу этот момент. Я пошла вперед и даже не заметила, как закончились камушки. Ноги Мягко погладил песок. Я отошла чуть от берега. Ветер разметал мои волосы и запутался в подоле платья. На секунду мне показалось, что я не простая девочка, а героиня какой-то захватывающей истории. Истории, которые никогда не закончатся, потому что здесь, между сушей и морем, нет такого понятия, как время. Море вечно, небо вечно. А значит, и я тоже. Так и купаться будешь в платье? спросил тот же мальчик, мгновенно разрушая иллюзию. Нет. Мы только что приехали, и я хотела поздороваться с морем, сказала я и смутилась. Сейчас этот незнакомый мальчишка поднимет меня на смех. Он вдруг опустился на корточки и нежно коснулся воды. Я и сам, когда приезжаю сюда, всегда бегут здороваться. Ты часто бываешь на море? Первый раз. Тогда держи. Мальчик поднял белый круглый камушек похожий на жемчужину, и протянул мне. Я взяла. Зачем он мне? Это будет твой талисман. Когда станет грустно, посмотри на него и подумай, что это частичка большого и могучего моря. И стоит тебе только захотеть, как оно поделится частью своей силы с тобой. Спасибо, улыбнулась я. Меня Саша зовут. Улыбнулся в ответ мальчик. Это мой папа посоветовал твоему отцу снять здесь дом. Они вместе работают. Так что будем видеться часто. Вера. Мама стояла у пляжа и махала мне рукой. Я побежала к ней по камушкам, и они больше не впивались мне в пятки. Талант. Сегодня я проснулась необычно рано. И решила устроить родителям сюрприз, приготовить завтрак. Накинула фартук и повязала косынку так, как это делает бабушка Маша. Лучше неё у нас в семье никто не готовит. Разложила на столе все имеющиеся в доме продукты и окинула их придирчивым взглядом. Приготовлю-ка я омлет, а на сладкое пойдёт клубника. Чем занимаешься? В открытое окно заглянул Саша. Готовлю, гордо ответила я. А ты умеешь? Естественно, как и все девочки, хмыкнула я. Ну, тогда я тут тихонечко посижу, посмотрю, сказал Саша и вскарабкался на подоконник. Первое яйцо раскололось, но упало в миску вместе со скорлупой. Второе вообще в миску не попало. Ой! Расстроилась я. Давай помогу. Саша соскочил с подоконника. А ты пока клубнику помой. Я мыла ягоды и тайком наблюдала, как он работает. Его загорелые руки мелькали так быстро, так ловко. Сполосни зелень. Протянул он мне петрушку и укроп. Омлет с зеленью будет вкуснее. Эй, чего вы Ты мальчик. Ага, то лучше меня. Просто у меня двое младших братьев. Я часто остаюсь им за няньку. Они постоянно хотят есть. Саша рассмеялся. Вообще, мама говорит, что у меня талант. Хорошо тебе. А у меня вот совсем талантов нет. Не может быть. У каждого человека есть свой талант. Просто не все люди хотят его в себе найти. Ты подумай. Наверняка есть нечто, что ты очень любишь делать, и это у тебя хорошо получается. Я подумала, а потом кивнула. Есть. Только ты смеяться не будешь. Не буду. Саша отвернулся от плиты и серьёзно посмотрел на меня. Тогда подожди, я сейчас. Когда я вернулась, Саша уже накрывал на стол. Смотри, Я протянула ему свой альбом. Пальцы мои дрожали от волнения. Правда, тут всего один рисунок. Саша вытер руки и взял альбом, внимательно изучая мою работу. На рисунке я изобразила саму себя среди ромашек и белых бабочек. Вечереет. Я бреду по полю. Воздух пропитан запахом цветов, а земля точно отдаёт сохранённое взадний тепло. Кажется, что эта щедрость именно для меня, и хочется вот так же поделиться с кем-то всей накопленной в сердце радостью. Это ведь так здорово, когда есть что отдать тем, кого ты любишь. "О чём ты тут думаешь?" спросил Саша. "Ни о чём", покраснела я. "Просто счастливо". А мне кажется, Тебе вот вот начнёшь гадать на ромашке. Саша вернул мне альбом. Пообещай мне, что когда лето закончится и мы увидимся вновь, все страницы будут заполнены рисунками. А мы увидимся? Обязательно, он улыбнулся. Чем это так вкусно пахнет? заглянула в кухню мама. А я беззвучно шепнула Саше: "Надеюсь, что он услышит". Обещаю. Сумочка. А хотите, я вам расскажу, что лежит в моей сумочке? В сумочке у меня хранится перышко синей птицы, горсть желудей, несколько ракушек, маленькое зеркальце, медное колечко, счастливый билетик, разноцветные стёклышки кусочек янтаря, глиняная черепашка и белый камушек. Возможно, все это вам покажется глупыми детскими сокровищами. Но я думаю, что вся жизнь состоит из таких вот крохотных сокровищ, которые называются воспоминания. А глупыми они кажутся только если не знать их истории. Вот, например, медное колечко, которое я нашла в старой липовой роще Бабушка говорит, что колечко это старинное, и там, где я его нашла, когда-то была барская усадьба. Я никогда его не примеряла, потому что мне кажется, что стоит это сделать, как я тут же окажусь в другом времени, там, где всё ещё стоит та усадьба. Бабушка смеётся, что у меня слишком богатая фантазия, но при этом почему-то советует выбросить колечко. Или вот разноцветные стёклышки. Я обнаружила их на чердаке бабушкиного дома в глиняном горшочке. Бабушка говорит, что мне необычайно повезло. и Эти стёклышки сокровища домового. Я хотела их вернуть на место, но бабушка сказала, что это мне подарок, а иначе бы я их никогда не нашла. Когда кому-нибудь из моих друзей очень грустно, я дарю ему одно из стёклышек на счастье. Они всегда помогают. Подарок. Как же это оказывается больно скучать по кому-то. Я наливаю в тазик воды и опускаю в него кораблик с алыми парусами, подаренный Сашей перед моим отъездом из камушков. Вода в тазике это, конечно, не море, но я изо всех сил пытаюсь вспомнить каменистый пляж, скалы, волны. Потом закрываю глаза, и вдруг, как наяву, слышу голос Саши. Тебе нужно научиться слушать море. А как это? Просто закрой глаза и слушай сердцем. Море расскажет тебе все свои сказки и тайны. Эх. Знал бы он, как это тяжело слушать море, когда ты от него так далеко. Но я его обязательно услышу. Потому что только так я могу быть ближе к Саше. Удивительно. Почему я так много думаю о Саше? Почему мне так грустно о нем думать, хотя все мои воспоминания веселые и добрые? Может быть, я боюсь больше никогда его не увидеть? Вера! Слышу я крик с улицы. Я высовываюсь в открытое окно. Успеваю рассмотреть подружку Свету. Мальчишек со двора и парочку мам с малышами. Все они смотрят на меня, что-то пряча спинами. И вдруг меня ослепляет целая стая солнечных зайчиков. "Мы подумали, что ты слишком грустная", кричит Света. "Это тебе наш подарок". Зайчики скачут по моему лицу, палым парусам. И я замечаю то, чего не видела раньше крохотную надпись на краешке паруса. Мы обязательно встретимся. Я плачу от счастья. Цветик. В деревушке, где я гощу летом у бабушки Маши. Нашего магазина собственного нет. Зато он есть в соседнем посёлке. Бабушка часто ворчит по этому поводу, ведь ей приходится добираться туда на автобусе. Но летом отсутствие магазина только радует меня. Каждый день я езжу в посёлок за свежим хлебом на велосипеде в компании моего псотяпы. Путь наш лежит по просёлочной дороге через поле. Куда не бросишь взгляд цветы и пшеница пшеницы и цветы бесконечно это мне напоминает о море иногда я останавливаюсь достаю из кармана белый камушек и сжимаю его в руке думая о чайках волнах и немного о саше но о саше я стараюсь не думать потому что становится грустно сдержит ли он свое обещание или кося не забудет обо мне Я прогоняю эти мысли и начинаю напевать. Хорошо, что вокруг никого нет и никто меня не слышит. Неожиданно я резко ударяю по тормозам. Велосипед замирает. Я прислушиваюсь. Над полем разносится чей-то горестный плач. Я соскакиваю с седла, прислоняю велосипед к старой берёзе и мы с Тяпой идём на звук. Плач становится всё громче. И вдруг среди цветов я замечаю ярко рыжую шкурку лиса. Мы замираем. Но рыжий комочек вдруг выбегает к нашим ногам. Это котенок, который отчаянно взывает о помощи. Эй, не бойся. Я осторожно беру рыжего на руки. А он и не думает бояться, радостно приветствуя меня громким мурлыканьем. Ну, и откуда ты тут взялся? Котёнок громко мяукает в ответ, а глаза у него жёлтые и озорные. Видимо, придётся взять тебя домой. А там решим, говорю я и несу котёнка к велосипеду. Только бы бабушка разрешила тебя оставить. Стоит ли брать его в дом? качает головой бабушка. Откуда взяться котёнку посреди поля? Заблудился, наверное пожимаю я плечами и прижимаю к себе котёнка. А если он и не кот вовсе, не унимается бабуля. Эльф, что ли, смеюсь я. Ну вот, сразу эльф. Что у нас в полях своих местных проказников мало? Бабушка моя любит рассказывать сказки. Но иногда мне начинает казаться, что она в самом деле в них верит. Может быть, кого-то это и раздражает, но мне это нравится. Или он вырос на лугу вместе с цветами, предполагаю я. А что, смотри, какой он яркий. Просто цветик-рыжецветик. Бабушка берёт у меня котёнка, усаживает себе на колени и начинает поглаживать. Рыжий хитреуга принимается громко петь. Может, и вырос. Давай его Цветиком и назовём. И я понимаю, что котёнок остаётся, обнимаю бабушку. Цветик. Это очень хорошее имя. Котенок щурит озорные глаза, и моторчик внутри него рычит ещё громче. Подобранные кошки в дом счастья приносят, говорит бабушка и улыбается. А я вижу в её глазах солнечных зайчиков. Актриса. В августе произошло чудо. Бабушке на ее юбилей друг детства, ставший знаменитым режиссером, подарил лошадь. "Помню, ты в детстве мечтала о такой", сказал он, передавая удивленной бабушке повод. "Мечты должны сбываться". Бабушка и лошадь смотрели друг на друга недоверчиво, явно не разделяя оптимизма дарителя. Но к огромной моей радости отказаться от подарка бабушка не решилась, хоть он и принёс ей массу хлопот. У животного явная профнепригодность, бурчала бабушка. Вот и отдал он мне её. А ведь было время конфетами угощал и портфель до дома носил. В это время я уже расчёсывала актрисе, как мы назвали кобылку, гриву, просто сияя от счастья. Актриса была необычная, низкорослая, и окрас у неё был странный, пятнистый. Зато она была терпеливой и спокойно переносила мои попытки научиться ездить верхом. И вскоре я уже скакала на ней по всей округе. Бабушка часто провожала нас за ворота и долго глядела вслед. А потом однажды вечером призналась: "Хорошо, что Володя подарил нам актрису". Я ведь правда о лошади мечтала в детстве. Теперь вот смотрю, как ты на ней скачешь, и вижу саму себя, словно вы двое и есть настоящее воплощение моей мечты. Так я поняла, что настоящие мечты сбываются всегда вовремя. Только они сами знают, когда настало то самое время. И не надо их подгонять. Обещание. В этом году 1 сентября выдалось ясным и тёплым. В окнах нашей старенькой школы прыгали солнечные зайчики, и я улыбнулась им как добрым друзьям. Удивительно, но я успела соскучиться по школе, учителям и одноклассникам. Каждому из нас было что рассказать о прошедшем лете. А после уроков Я не удержалась и забежала в школьную библиотеку. Здесь был особенный, любимый мною мир, полный чудес и открытий. Как и школа, библиотека была старой и хранила множество потрясающих книг, которыми щедро со мной делилась. Я уже шла домой, размышляя о повести, которую нашла на библиотечных полках, когда к моим ногам бросился маленький смешной щенок. В зубах У него был цветок. Ты чей? спросила я щенка. Где твой хозяин? Ты только что прошла мимо него, даже не заметив. Резко обернувшись, я увидела Сашу. Больше всего мне хотелось кинуться к нему, но мои ноги словно пустили корни и намертво приросли к земле. «Ты всегда проходила мимо меня. Саша шёл ко мне, улыбаясь. Мимо тебя. Что ты тут делаешь? Наконец я обрела дар речи. Я здесь учусь. Всего-то на класс старше тебя. Ты меня всегда не замечала. А я помню тебя с того самого дня, как ты пришла в эту школу. У тебя был такой странный бант. Почему ты не сказал, что мы из одной школы? там, в камушках. Саша пожал плечами. Не знаю. Может быть, надеялся, что ты вспомнишь, а потом бы сюрприз не получился. Он подошёл ко мне и взял из моих рук портфель. Ты сдержала своё слово насчёт рисунков. Я ни на день не расставалась с альбомом. Он и сейчас со мной. За школой есть качели. Можно я посмотрю альбом там? Я кивнула ула краснее. Показать эти рисунки было всё равно, что раскрыть перед ним своё сердце, рассказать, чем я жила это лето, о чём думала, что чувствовала. Но ведь я и хотела, чтобы он знал. Мы сидели на качелях, и Саша бережно листал альбом с рисунками. Иногда на страницах, кроме картинок, были мои заметки. И он осторожно водил по ним рукой, словно пытаясь прочитать не глазами, а кончиками пальцев. Я же смотрела на него и думала, что сейчас вот здесь, на качелях, я самый счастливый на свете человек. И было бы здорово, чтобы этот момент никогда не закончился. Саша перевернул последнюю страницу и посмотрел на меня. Я никогда еще не видел таких солнечных рисунков. Я мечтаю однажды изобразить солнечных зайчиков. Я их увижу, если захочешь. Пообещай мне еще одну вещь. Ты никогда больше не пройдешь мимо меня, не заметив. Саша взял меня за руку. Почему-то у меня вдруг пропал голос. И я шепнула беззвучно одними губами, зная, что Саша точно меня услышит. Обещаю.